Глава четвертая. Совет старших. Высокий овальный зал, облицованный черным мрамором с золотыми прожилками, со стен молчаливо взирают вниз застывшие в камне белые лица, горельефы предыдущих членов Совета, хранящие их память. Широкий стол в центре занимает почти все свободное пространство – Полностью повторяя очертания комнаты. Вокруг него стоим мы, 14 старейшин. Я и еще двое представлены остальным впервые. Над столом, приковав к себе внимание всех, В луче света кружится, то ускоряясь, то замедляясь, Сфера жребия, хрустальный шарф, В который несколько минут назад были помещены фибулы. Свою я получил, едва шагнул через порог резиденции. Гремлин-распорядитель с вежливым поклоном преподнес мне на черной бархатной подушке небольшую, но тяжелую брошь алого цвета с филигранно выполненной на ней двойной спиралью и сияющим всевидящим оком в центре. Когда все собрались, Таваси, как старейший на текущий момент член Совета, Зачитал, обращаясь к новичкам, приветственную речь, которую я внимательно выслушал, но ничего особенного в ней не нашел. Председатель не слишком-то старался, лишь отдавая дань традиции. Потом каждый из вновь принятых выступил с ответным обращением, коротко рассказал о себе, торжественно пообещал соблюдать законы «Двойной спирали» блюсти традиции, нести достойный пример для подражания и плодотворно работать в совете. После церемонии я собирался осмотреть резиденцию и взглянуть на свой кабинет, но времени на это у меня не оказалось. Все согласились сразу же начать жеребьевку. Многие из собравшихся с явным трудом терпели присутствие друг друга и были только рады закончить с общими делами как можно скорее. «Новичков в курс дела смогут ввести и кремлины», сообщил шепчущий первым, направившись в овальный зал. Газарах, недовольно дернув хвостом, последовал за ним, а за этими двумя потянулись и все остальные члены совета, невольно разбившись на три лагеря, что отражали настоящее положение дел в двойной спирали». Пусть число старейшин, входящих в альянс летящих и состоящих в союзе с Домом Ящеров, одинаково, но голосов у наших противников больше. Трое из пяти являются не только лидерами могущественных кланов, но и обладают собственным голосом, как входящие в восьмерку старших по уровню владык игры. Правда, с получением нагом за победу на турнире третьего голоса выходит почти паритет, Так что решения нейтралов теперь играют крайне важную роль. Их в совете старших четверо. Лидер дома водных Йор Терсин, здоровенный бихолдер, сейчас парящий метрах в пяти от меня. Абгивазеф, сменивший на посту главу гильдии работорговцев, погибшего на турнире Элларорха, окутанный с ног до головы пустынник Сидишар Овод, лидер самого крупного из кланов-созидателей в игре, и новый глава дома инсектоидов, трехметровый богомол светло-зеленого цвета, осторожно переставляющий конечности позади всех. Его имя, комбинация свиста на разных частотах, переходящих в ультразвук, больно резанула слух в начале встречи, но отложилось в памяти как Журтин. Хотя про себя я назвал его «свистуном». Кроме рабовладельцев все нейтралы были старейшими владыками игры и тоже имели по два голоса. В итоге совет разделился почти на три равные части, что обещает сложные интриги и долгие споры. Подползя к столу, Нак небрежным движением руки сорвал со своей одеждой фибулу, поместил ее в прозрачный шар с узкой прорезью в центре и отодвинулся в сторону, давая дорогу остальным. По очереди каждый из членов совета помещал в сферу свой символ и отходил, занимая место возле стола. Последним стал богомол. Он с трудом отцепил фибулу с хити на панцире и бережно поместил ее внутрь хрусталя, после чего шар, взмыв в воздух, начал кружиться, то замедляясь, то ускоряясь, отбрасывая яркие искры на мрачные стены и застывшие лица. Все с напряжением ожидали решения, что на ближайшие пять лет определит уровень твоих возможностей и власти. Будешь ли ты разрешать конфликты и споры крупнейших домов или же ввести мелкие процедурные вопросы по организации деятельности Совета, осуществлять контроль за нейтральными территориями игры или выдавать разрешение на ведение торговли в двойной спирали. Каждая из должностей это окно возможностей, но вот какие их уже совсем другой вопрос. Наиболее перспективные пост надзирающего за охотниками и кресло председателя трибунала. За ними следует лишь немного уступающие по притягательности должности главы торговой палаты и хранителя порядка на форлейге. Остальные роли, вроде мастера знаний или хранителя договоров, заверяющего сделки между кланами, уже менее важные. «Подробное письмо со всем, что мне нужно знать про совет старших», Я получил от Нага на следующий же день после нашей встречи, и у меня было время его изучить, а не только копаться в общеизвестных сведениях. Так что я более-менее ориентировался, что именно сейчас происходит. А вот, наконец, и первая фибула. Пролетев над столом, она плавно опустилась перед своим хозяином, массивным камнелюдом Тавасси, союзником ящеров а над шаром загорелся алый символ его должности — свиток и перо. Хранитель договоров, узнал я. Интересная, но малоперспективная работа. Часто кланы и дома, заключая важные сделки, привлекали в качестве посредника члена Совета Старших, который наблюдал за честностью их исполнения. На ближайшие пять больших циклов таким посредником будет камнелюд. Следующий яркий росчерк и парящий бихолдер становится хранителем порядка на Форлейге, по сути, надзирающим за всем, что там происходит, а заодно имеющим право распределять между желающими свободные владения. Именно к нему я должен буду обратиться, чтобы получить положенные мне как старейшине земли». Дальше события ускорились, и я едва успевал следить за полетами фибул и загорающимися символами. Смог лишь выхватить из общего хаоса радостный крик, не сдержавший эмоции наяды, что стало главой охотников, и гримассу разочарования на лице шепчущего, получившего под свой контроль выдачу разрешений на торговлю в двойной спирали. «Мой знак вылетел из шара девятым». Увлеченный происходящим, я чуть не умудрился пропустить этот момент и, лишь подхватив из воздуха фибулу, зависшую передо мной, увидел на ней появившиеся под всевидящим оком весы, в центре которых сияли, переливаясь, два меча. «Хранитель традиций», — вспомнил я. «Младший из судей, разрешающий конфликты, что возникли между игроками», по причине несоблюдения обычаев или негласных законов игры. По сути, судья, разбирающий мелкие споры, например, кто кого должным образом не поприветствовал или не отвесил поклон, главное преимущество — право входить в трибунал, собираемый в случае сложных или серьезных споров между домами, а также рассмотрение дел приговором, по которым может стать дуэль глав домов смертная казнь или пожизненное назначение изгоем. Еще стоит вспомнить про возможность незначительно уменьшать срок наказания осужденных игроков в обмен на их службу или вирусовету. С одной стороны, меня, по сути, ждет мелкая возня с разрешением не слишком серьезных споров между игроками, С другой, за каждый рассмотренный случай судье полагается выплата за счет виновной стороны, так что эта должность может неплохо пополнить мои карманы. В целом, я остался доволен. Всяко лучше, чем должность младшего секретаря, контролирующего учет всех поступивших в совет обращений и запросов на ознакомление с его книгами. Шепчущий прикрыл глаза, анализируя текущий расклад в Совете Старших, образовавшийся в результате жеребьевки. Экономические вопросы практически полностью оказались под контролем Альянса. Из четырех должностей торговой палаты две старшие у нас, одно получил нейтрал, а та, что в руках Союза Ящеров, не оказывает влияния на принятие стратегических решений. Зато из четырех судей... Представитель Альянса только один, причем наименее опытный из всех. Впрочем, некоторое пространство для маневров все же осталось. Председателем трибунала, обладающим правом решающего голоса, оказался глава дома инсектоидов, не входящий ни в одну из фракций. Пусть кланы и нечасто обращаются за разрешением важных споров между ними в совет, но возникнет такая ситуация, теоретическая возможность как-то повлиять на принимаемое решение будет, что открывает простор для тактических уловок и политических игр. Должность военного блюстителя досталась Хотришу. Но несмотря на громкое название и широкий круг поставленных перед ним вопросов, от наблюдения за нейтральными территориями до контроля за жатвой и всеми крупными военными конфликтами самостоятельно принимать решения, по большинству из них он не сможет, только собирать информацию и выносить свои предложения на общее голосование Совета, хотя сама возможность совать свой нос в дела противников от имени Совета может весьма пригодиться в предстоящей войне, Главное, чтобы засидевшемуся в двойной спирали торговцу хватило духу правильно разыграть свою партию. А вот ящеры смогут попытаться всячески очернить репутацию старейшин их альянса. К газараху выпала должность старшего секретаря совета. И теперь кроме всякой мелкой бумажной волокиты и рассмотрения процедурных споров между старейшинами – В его власти проверяет, соответствует ли репутация кандидатов и действующих членов предъявляемым к ним требованиям. Он сможет выносить на голосование Совета предложения о временном ограничении их полномочий или вообще об исключении, как это произошло с Вигри, Хорошо, что шепчущий заранее позаботился о возможности эффективно действовать чужими руками, так что, в принципе, он остался доволен жеребьевкой. Пост надзирающего за охотниками достался Альянсу, а значит, их можно стреножить, развязав руки тирани и начав более активно использовать ее и изгоев, заодно перенаправив усилия охотников на поиски вигари. Наг чувствовал, что тот прячется в двойной спирали. Но вот где? Его слуги буквально перевернули весь домен в поисках старого владыки, вели слежку за всеми, кто мог бы ему помогать, наблюдали за возможными убежищами. Ментальные ищейки сканировали эфир в поисках слепка разума, схожего на тот, что дал им шепчущий, но все глухо. Вигре... Раз за разом успевал уходить, словно сказочный единорог, проскальзывая между струями дождя. Но ничего, рано или поздно его удача закончится. А он подождет. Он умеет ждать. Старый счет требует оплаты. Сознание начало ускользать, погружаясь в сон — И с трудом, буквально на пределе сил, вернул себя в реальность, заметив взгляд внимательно наблюдавшего за ним Газараха. Слабость Нага не укрылась от ящера. Скоро, очень скоро змей заснет. И летуны останутся не только без лидера, но и без одного сильнейших своих бойцов. Газарах же использует это время как можно продуктивнее, заставив глав входящих в альянс кланов пожалеть о сделанном ими выборе. Один за другим члены совета потянулись на выход из овального зала, и я последовал за ними. Мне нужен был распорядитель, чтобы получить ключ от своего рабочего кабинета, а заодно узнать у него и кое-что еще». Выйдя из зала, я огляделся по сторонам и, не заметив никого из гремленов-служителей, пошел по выбранному наугад коридору. Вдоль него множество похожих дверей и все без надписей или опознавательных знаков. Так никого и не встретив, слегка растерявшись, я открыл первую попавшуюся дверь и удивленно замер на пороге, Перед моим взором предстал огромный зал со множеством гремлинж, что сидели за сотнями столов и активно барабанили по клавишам печатных машинок, спора набирая какой-то текст. Между столов бегали мелкие пацанята, собирая стопки отпечатанных листов. При всем при этом все они умудрялись непрерывно общаться между собой. Смех, шум, треск печатных машинок, суета и запах бумаги. На меня никто даже внимания не обратил. И лишь легкое покашливание за спиной заставило отвлечься от творящегося передо мной бедлама. Обернувшись, я увидел распорядителя резиденции старейшин, укоризненно смотрящего на меня. «Я ждал вас возле вашего кабинета», «А вы зачем-то пошли в служебные помещения?» «Я не знал, где он находится, неожиданно для самого себя». Оправдываясь, ответил я. «Тогда идемте, я вам его покажу». Гремлин, аккуратно прикрыв дверь, важно повел меня за собой. «А что они все тут делают?» Не выдержав, спросил я, следуя за провожатым по коридору. «Печатают». «Вестник совета старших», — неохотно буркнул распорядитель. Было видно, что ему не хотелось говорить на эту тему, но я, все же не удержавшись, продолжил задавать вопросы. Но зачем? Я знал этот листок. Его бесплатно раздавали всем возле арены. В нем были актуальные новости двойной спирали и совета, наиболее важные судебные решения и приговоры, Через него объявляли изгоями и сообщали об изменениях статуса территории игрового поля. Полезная и актуальная информация, но я не знал, что его создают так. Несчастный копир способен заменить всех этих девчонок, занимающихся, по сути, бессмысленным и никому не нужным трудом. «Зеленые коротышки» отличаются вредным нравом и высокомерием, и заслужили стойкую нелюбовь всех игроков с молодых ступеней. Но даже по отношению к ним внутри меня шевельнулась жалость. На мой вполне резонный вопрос гремлин фыркнул, но ответил еще до того, как я успел его произнести полностью. «Я знаю, о чем вы подумали, старший. И да, труд этих дамочек...» Легко заменить одной-двумя безделушками из тех номеров. Но куда в таком случае их всех девать? В двойной спирали могут находиться лишь те, кто в ней работает. Для нас, гремлинов, это так. Нет работы, и хаос, воплотивший это место, вытолкнет тебя за его пределы. А мир вне домена — не лучшее место для представителей моего народа. Мало кому по нраву та сила, которая нас создала и которой мы служим. Есть, конечно, и несколько успешных кланов, нашедших свое дело и место в радуге миров, но это скорее лишь исключение. Да и не будут они всех подряд к себе брать. А разбираться с претензиями ста и чужих жен на места посытнее я не обязан. Я понимающе кивнул, затем, не выдержав, уточнил. «В картах я время от времени встречаю представителей вашего вида. Гремлин, сапёрт, торговец в лавке зелий, мастер-точильщик. Они все, распорядитель, прервал мой вопрос одним взмахом руки, словно отгоняя нечто нехорошее, пролетевшее рядом. Старший, я бы не хотел говорить о тех несчастных. Эта тема у нас под запрятом. Кроме того, мы уже пришли». Провожатый замер перед высокой дверью из темного палисандра и, указав на небольшое углубление в ней, сказал «Дотроньтесь здесь вашей фибулой. Она осуществит привязку к этому месту и в дальнейшем будет указывать путь к кабинету и вообще к резиденции совета, чтобы вы не блуждали по двойной спирали, а также защищать в городе в дни проведения заседаний от любых воздействий, кроме тех, что... «Вы заходите применить к себе сами». Я снял брошь с плеча, осторожно коснулся нужной выемки, и дверь распахнулась, открывая передо мной просторный кабинет с роскошной обстановкой. Обитыми тканью стенами, кожаными диванами, креслами, широким письменным столом и даже аквариумом с золотыми рыбками. Явно заметив мое восхищение, распорядитель довольно кивнул. «Мы обставили комнату в соответствии с предпочтениями существ вашего вида». «Это приемная». «И по совместительству кабинет вашего секретаря». «Позвольте, я покажу ваш». Гремлин прошел чуть вперед, и в стенной нише, скрытый от глаз входящих, я увидел еще одну дверь». Я без подсказок открыл ее, заметив похожую выемку, коснувшись в нужном месте фибулой-ключом. Роскошь, но не нарочито навязчивая. Удобный стол, пара кресел, книжные шкафы и тумбочки, качественные материалы, грамотное освещение и свежий воздух с еле заметным лесным ароматом. Служители даже расставили цветы, придав кабинету вид обжитого пространства. Распорядитель, пройдя вперед, указал на высокую тумбу с аналогичным дверному углублением, как раз под мой символ власти. «Это ваш почтовый ящик, который можете открыть только вы. Через него будут приходить дела для рассмотрений, корреспонденция, а также карты влияния». Я, понимающий, кивнул. «Первые из них уже должны быть здесь, но это подождет». «Рекомендую старейшине поскорее назначить советника», — продолжил говорить гремлин. «Это существенно облегчит вашу работу. А пока позвольте представить вашего секретаря». И он указал на девушку-гремлина, что стояла на пороге, нервно теребя рукав и с опаской зыркая на меня. «Я с любопытством посмотрел на нее. Совсем молоденькая». Я бы даже сказал, юная, невысокая, едва дотягивающая мне до пояса. Ярко-зеленая кожа, нос крючковатый, но не слишком длинный, что часто встречается у представителей ее вида. Была бы даже симпатичной, если вытянуть ее раз в два. «Дочка?» — спросил я у стоящего рядом главного администратора. «Мнучка», — ответил тот, а затем удивленно посмотрел на меня. как? «У вас запах схожий. Пожав плечами, не стал скрывать я. И не страшно?» «Мало ли, что я с ней смогу сделать. На время служения она не будет иметь от меня никакой защиты, в том числе и защиты домена. Место старейшины могло достаться кому угодно, а злопамятностью и умением мстить отличаются практически все прошедшие сквозь столетия игроки». «Ваша репутация не такая». Старший. Спокойно ответили мне. Поэтому я и решил рискнуть. С работой сейчас тяжело. А Килли уже исполнилось шестнадцать. Место в печатном зале не найти. С другими вакансиями сейчас сложно. Отправлять же ее на арену, убирать отходы после боев не хочется. Возникшая небольшая пауза не была тяжелой, скорее ехидной. Все-таки гремлины — своеобразные существа. «Я видел ваши бои на турнире. Вы достойно себя там проявили. К тому же я поспрашивал наших в двойной спирали очень много глаз, о которых вы даже не догадываетесь, но никто о вас ничего плохого не сказал». «Надеюсь, не скажут», — ответил я, задумавшись над его словами. «Сколь многого я не знаю о двойной спирали» о месте, которое я считаю своим домом уже много лет. Мы, служители хаоса, порой просто не задумываемся о многих вещах, принимая их как само собой разумеющиеся. А ведь в городе игроков существует свой мир, невидимый для нас, мир слуг, рабов и, как оказалось, гремлинов. Они скрытыми тенями скользят среди нас, а взгляд привычно обегает их. Шаблон мышления заложенный с первого дня тут. Имеют значение лишь игроки, все остальные неважны. «В любом случае жизни вашей внучки ничего не грозит. Обещаю. Я протянул руку Гремлину, и тот, слегка растерявшись, не сразу ее пожал. «Спасибо, старший. Вы об этом не пожалеете». «Килли смышленая и очень расторопная. Закончила курсы по делопроизводству и скоростной обработки информации. Лучшая на потоке», — с гордостью сказал он. «Молодец», — кивнул я и достал из сумки несколько листов бумаги и выбрал нужный. «В таком случае у меня к ней сразу будет поручение. И я бы не хотел, чтобы о его содержании узнал кто-то еще» секретарь хранит конфиденциальность всего доверенного ему шефаам звонко выпалила девчушка наконец преодолев свой ступор это входит в его основные обязанности по проекту заключенному перед лицом хаоса подойдя ко мне она подхватила протянутый лист и быстро пробежалась по нему глазами подготовьте мне информацию по клану носившему такой герб я кивнул на листок на который было перенесено изображение символа, встреченного мной в одной из рабочих тетрадей доктора-потрошителя. Когда существовал, кем был создан? Общие сведения обо всех его главах, список старших офицеров, сфера деятельности и, пожалуй, землей, которыми владел. Сейф мозаика не давал мне покоя. Возможно, собрав больше информации о его владельцах, я смогу ближе подобраться к исходному ключу рисунку. Шансы малые, но я все же не стал их отбрасывать». Варис чуть отойдя, с довольной улыбкой наблюдал, как чернильный карандаш внучки порхает над блокнотом, записывая поручение нового старейшины. Она не подведет, да и в человеке он не ошибся, хоть и было страшно отдавать в услужение родное дитя. До того, как стали известны победители турнира тысячелетия, он действительно планировал устроить внучку уборщицей на арену. Собирать потроха и трупы погибших — не самая престижная работа, зато она будет всегда. Правда, с арены выхода нет. Однажды туда попав... Там навсегда и остаешься. А такой участи для Килли он все же не хотел. Низшая из рабочих каст. Вокруг все время смерть, грязь и кровь. Там ни мужа нормального не найдешь, ни карьеры для женщины не построишь, ни интереса своего толком не соблюдешь. Лучше уж здесь, в резиденции». А там лет через десять он переведет ее куда-нибудь в архив и выдаст замуж. Можно будет спокойно вздохнуть и заняться делами других своих подрастающих внуков и внучек, а также племянников, дядь, теть, кузенов и прочие многочисленные родни. Сила любого гремлина в его связях, и распорядитель резиденции совета старших занял свою должность не просто так». Убедившись, что распорядитель покинул мой кабинет, я протянул килли оставшиеся листы. Также меня интересует вся доступная информация по клану хмелеваров, особенно по их бывшим владениям на Форлее. Кроме этих земель, я хочу знать обо всех свободных там участках, что находится в открытом доступе с точным указанием их расположения на карте. И проверь, находилось ли там что-либо раньше. Дождавшись, когда девушка закончила писать, выдал последнее распоряжение на сегодня. Сведения по Форлейгу в приоритете. Когда их подготовишь, занеси мне заодно текст своего контракта секретаря и типовой для этой должности. Закончив отдавать распоряжения, я выпроводил свою секретаршу и, наконец, откинулся в кресле». Девчонка казалась смышленой. Думаю, со своей работой она справится. Нужно познакомить ее с Аймирой. Уверен, хвостатая найдет, чем ее занять. Пока я оглядывался по сторонам, оценивая обстановку своего кабинета, в ушах успело прозвенеть несколько почтовых сообщений. Устав от их дребезжания, я быстро открыл книгу. «Поздравления, поздравления, поздравления о. Что-то новое. Письмо от Никриса «Багровое пламя», нового лидера летунов. Так, еще одно от только что назначенного смотрителя Форлейга. Он тоже жаждет что-то обсудить. Как же я не люблю политику. Сложно все это. А вот и письмо от Нага. Куда ж без него? Я даже дважды его перечитал. Ну, надо же. Понимая мои будущие сложности с вступлением в должность судьи, он готов мне любезно помочь, прислав помощника, знакомого со всеми юридическими тонкостями двойной спирали и ранее неоднократно помогавшему ему самому в разрешении споров. Что ж, весьма тонкий намек, чтобы я не забывал, чьими усилиями я оказался тут и кому за эту услугу должен платить». Я смахнул письмо шепчущего со страниц книги. От этого предложения мне все равно не отказаться, хоть спихну на советника разбор рутины, высвободив себе руки для более важных дел. Кстати, о них. Прикосновение фибулы открывает почтовый ящик, и я вижу в нем мерцающий сиреневым конверт, что распадается на искры, едва я касаюсь его. Впервые я вижу нечто подобное — карты влияния, способные оказывать воздействие на целые территории или кланы. Их невозможно ни купить, ни продать, ни найти, ни отобрать, можно только получить, став старейшиной. Пять черных прямоугольников переливается у меня в руках, завораживая причудливым танцем сиреневых и золотых бликов хаотично разбегающихся по поверхности. Самим своим цветом эти воплощения божественной силы показывают, что они выше любых иных карт, доступных игрокам. Несколько секунд я просто любовался. Вот оно, незримое доказательство моего успеха. То, ради чего игроки и рвались к вершине, устилая ее ступени своими телами. Настоящая, подлинная власть, возможность воздействовать на игру. Преодолев внезапно возникшую робость, я вгляделся в первую из них. Свиток с пером, нарисованный на карте, ожили, едва почувствовав мой взгляд. Перо встрепенулось, словно солдат, рвущийся в бой. Пергамент с готовностью развернулся, а под самой картой... Возникло ее название. «Приговор». Впишите в свиток название клана или дома, опишите преступление, в котором он обвиняется, и вынесите приговор в зависимости от тяжести совершенного. «Условия». Наказанный клан должен быть действительно виновен в указанном преступлении, иначе карта самоуничтожится, а судья получит половину от выбранного наказания. Дальше следовали варианты возможных наказаний. Увеличение времени отката карт, уменьшение скорости перемещения между мирами на 20%, понижение силы призываемых существ, печать рока, дающая шанс, что карты игроков могут не сработать или что их воздействие будет негативным для самого заклинателя. Наказание накладывается на всех игроков, которые входят в дом и действуют от одного до трех больших циклов в условиях идущей войны. Как интересно Я быстро просмотрел остальные карта запрет ведения боевых действий На заданной территории в течение малого цикла вводится запрет на использование всех атакующих карт и объявляется всеобщее перемирие то есть, уже инициированные картами войны конфликты приостанавливаются, а новые объявить нельзя. Метка Совета обеспечивает в течение 30 дней определение местоположения и состояния помеченного игрока на всей территории игрового поля и двойной спирали, а также изменяет скорость перезарядки компаса в два раза в большую или меньшую сторону по выбору применившего. Арест зоны перемещения применяется в одном из двух вариантов. Закрывает на один малый цикл для перемещения одну выбранную зону прибытия или отбытия, или навсегда изменяет расположение зоны прибытия или отбытия на планете, но расстояние сдвига не более 100 тысяч шагов. Очень серьезная карта, но по факту власти дает немного так как может быть применена только по результатам общего голосования совета. И последняя карта статуса наблюдатель. Цели временно присваивается статус наблюдателя совета. В результате у всех на экранах компасов одновременно с появлением отметки этого игрока высвечивается и соответствующее предупреждение. Защитные карты цели, наложенные на себя, получают усиление в пять раз, поисковые карты в десять раз, атакующие ослабляются в три раза. Уходя, Арахан рассказал немало интересного, словно стремясь как можно сильнее нагадить Нагу, расширяя мои знания и тем самым уменьшая его возможности манипулировать мной. Переданные ушедшим владыкой данные содержали в том числе информацию о картах влияния, а там таблицу лидеров наиболее редких воздействий возглавляла как раз карта приговора. И не из-за ее свойства накладывать наказание сразу на весь клан. Такие карты встречаются достаточно часто, и даже в более сильном варианте. А за счет возможности принять это решение самостоятельно, никого не предупреждая и ни с кем не советуясь. Плата, конечно, за подобную власть серьезная, но если тщательно собрать информацию, на такой риск можно пойти. Целых пять карт. Причем одна сверхценная. «Альянс будет должен мне справедливую компенсацию за каждую из них, если я использую их в общих интересах, и речь пойдет не о деньгах. Одна лишь карта приговора, чего стоит. Уверен, за домом ящеров числится немало грехов, так что навесить на них можно практически любое наказание. А ведь война когда-то закончится, и я смогу использовать карты старейшины, по своему усмотрению, получая широкий простор для различных комбинаций. Мое соглашение с Нагом касается в первую очередь голоса в Совете и должностных полномочий. Карты влияния оно почти не затрагивает, ограничивая их применение лишь не причинением прямого вреда дому змеи и его членам. Хотя, конечно, теоретически они могут понадобиться для выполнения работы старейшины, но без практического опыта представить себе такую ситуацию я пока не мог. Несколько минут я прокручивал в голове различные варианты использования того, что попало мне в руки, пока, с сожалению, не убрал карты в книгу. Их время еще не пришло. Но даже само наличие таких козырей станет серьезным аргументом в грядущих конфликтах с другими кланами. Очередное прозвеневшее сообщение напомнило мне о делах, как и о том, что время не ждет. Малый цикл, отведенный для использования турнирных баллов, почти истек. Дальше тянуть, откладывая на последний день, просто опасно. Так что нужно завершить начатое и прогуляться в лавку карт, пока действует сегодняшняя защита фибулы.